Всем доброго утра. Меня зовут Сергей рыбков Вы и я сегодня задаем вопросы советскому российскому учёному-астрофизику Владимиру Лепунову. Владимир Михайлович, доброе утро. Добрый день. А, утро, день. Утро. Нам может не хватить времени, чтобы вот все регалии и звания Владимира Михайловича день. перечислить. Советский российский учёный-астрофизик. В основном-то наш разговор я планировал здесь не о таких земных вещах, вроде финансирования да. или там успехов да. агентств, да. а, а об этом, о цивилизациях, причём внеземных цивилизациях. То есть этот интерес к экзопланетам связан в первую очередь с тем, что э, есть робкие ожидания, что там не просто жизнь может быть обнаружена, а жизнь в том числе разумная. Если я достаточно внимательен был к вашим публикациям и вообще не хватило ума их понять, вы исходите из того, что ну, просто не может Вселенная существовать таким образом, что здесь единственная разумная жизнь на нашей планете э, завелась. Где-то это должно быть, и это, с вашей точки зрения, как вы об этом говорите, очевидный не непротив... Нет, сейчас, давайте так, я процитирую, если позволите. Великое молчание Вселенной или отсутствие космических чудес находится в очевидном противоречии с развитием нашей цивилизации. Да, а, Вот так. что тут противоречило? Ну, значит, действительно, великое молчание. Чего это молчание мы называем великим? Ещё в начале 50-х годов американский физик Нобелевский лауреат Энрико Ферми бросил как-то в лаборатории Аламоса в столовке, он проходил мимо, услышал спор о внеземных цивилизациях mm -hmm. и сказал, «Ребята, если они где-то есть, их космические корабли давно были бы здесь, на Земле». Почему он так сказал? Да потому что Ферми, как учёный, понимал, что наша Вселенная существует несколько миллиардов лет, что у Земли впереди миллиарды лет. И во что превратится наша цивилизация через миллиард лет, глядя, например, на Японию, а в то время, в 50-е годы, это было японское чудо, 10%, 10 в год экономика и mm -hmm. так далее. Он просто, как хороший физик, прикинул возможности цивилизации через несколько миллионов лет и понял, что она завоюет полностью нашу галактику. Однако мы не видим никаких завоёванных галактик во Вселенной. И вот в этом и состоит его такое шутливое выражение о том, что космические корабли. На самом деле, это очень важная проблема. Я её постараюсь сейчас донести до читателя, хотя я Слушали, понимаю... Слушайте, давайте. Да, хотя я понимаю, что это трудно иногда даже до, до моих коллег донести. Дело в том, что сейчас мы точно знаем, что Вселенной существует миллиард лет. Ну, здесь 13 миллиардов лет. А Космические исследования последних лет, в частности на аппарате Кеплер, uh -huh. показали, что в нашей галактике планет больше, чем звезд. Более того, планет, похожих на Землю, миллиарды. Вот еще 20-30 лет назад научное сообщество не знало об этом. Знал лишь один советский астрофизик Александр Васильевич Тутуков, который 20 лет назад опубликовал работу, где он сказал, что у каждой звезды должна быть У каждой третьей звезды должна быть... Планетная, Планетная система. система. и простым перемножением получается, что планет очень много. А сейчас эта мысль дошла, уже до, до, до, как бы охватила массами, и, по, в частности, эта конференция, она, в частности, и, по, и результат вот этого осознания, осознания множественности удобных миров в нашей галактике. Ну, что это... Даёт. А тогда мы задаёмся вопросом, почему же мы не видим этой жизни, почему нам никто не шлёт приветы и так далее. Тут есть другой миллиард, очень важный. Вот этот другой миллиард, первый миллиард – это миллиарды планет, угу. ну, сто миллиардов, пусть сто в нашей галактике. А второй миллиард – это миллиарды лет, которые есть у этих планет для, для поддержания развития. жизни, для развития. Ну, это просто кошмарное, это гигантское число, в сто миллионов раз больше, чем время развития нашей цивилизации. Вот когда-то, даже ещё тысячу лет назад, Блаженный Августин отметил, наша цивилизация очень молодая, потому что мы знаем авторов всех великих открытий. Смотрите, если мы глядем в историю, мы видим, что фактически за последние 200-300 лет, это технологическая фаза, Экспоненциальное развитие привело к тому, например, что мы с вами разговариваем, вот я вижу в этой студии ещё человека четыре, а наука обеспечила жизнью и прокормила всех этих людей. А на самом деле она могла прокормить, если бы не было научно-технической революции, она бы прокормила одного из нас только. У нас бы не было этого разговора. Это о пользе науки. Но в то же время наука показывает, что вот эти миллиарды лет означают, раз у планеты не есть, это означает, что среди тех миллиардов планет, которые мы сейчас обнаружили, по крайней мере, половина старше Земли на миллиарды лет. Вот это страшная вещь по-настоящему. Страшная, страшная... страшная, обидная в том смысле, что они могли бы там развиться да. и до нас уже дотянуться, но не тянутся. Смотрите, раз мы видим миллиарды планет, у которых, грубо говоря, природа смоделировала ситуацию развития цивилизации и дала нам миллиарды ответов, Уже нас обогнали миллиарды планет. И что же мы видим в ответе? То есть, это как бы наше будущее. Мы видим в прошлом планет, которые нас обогнали на миллиарды лет. Мы их не видим нигде. То есть, проблема возникает... Это, это молчание, вот это молчание, оно называется парадокс великого молчания, может быть решена следующим образом. Первое. Это цивилизации действительно возникают на этих планетах, но живут они в В той фазе, в которую мы сейчас попали, очень коротко. То есть коротко. мы рассинхронизированы просто во время. Да, мы... это вот представьте себе новогоднюю ёлку, на которой лампочки зажигаются так редко. Ну, там, раз в минуту, грубо говоря. И вы никогда не видите вот этого ажурного света. Р вы видите всегда вспышечки и лампочки друг друга тоже. Проще представить новогодний праздник, где есть стол со взрослыми, есть стол, за который детей отдельно сажают, и они довольно редко потом общаются как-то вместе время проводят. Ну, можно по-разному говорить. Ну, да. Короче говоря, это некая... Если фаза, вы поймите, вот эта цивилизация, о которой мы говорим, там, строим ее законы, экономические развития и так далее... Ее характерное время – несколько сот лет. Тут возникает очень важное третье число, я называю его третьим, потому что было два числа в физике. Одно привело к созданию квантовой механики, другое приведёт там, к пониманию тёмной энергии, а третье число – это вот мы берём наше экспоненциальное развитие и возводим его в степень... Грубо говоря, характерное время жизни Вселенной, деленное на эти самые 100 лет, вы получаете 10 в степени 43 миллиона. То есть, это возможности цивилизации через миллиард лет по сравнению с теми, которые есть сейчас у нас. Вот если нас оставить, как хотят правительства разных стран, по 2-3% в год роста, то вы получите через 10 миллиардов лет число 10 в степени 43 миллиона надо помножить это вся вселенная фактически то есть второй выход какой либо они не доживают у них нет этих миллиардов лет у цел они гибнут и мы должны знать об этом и понять почему по какой универсальной причине а второе ну есть второй выход мы просто одни во вселенной но ну, одни во вселенной Это, это самонадеянно, думаю, это, что... Да, это, скажем так, наука ушла от антропологического принципа после Коперника, вы знаете, там, звезда Солнце стало обычной звездой, галактика стала обычной галактикой, поэтому мы должны идти по пути всё-таки множественности цивилизации. Но как только мы встаём на этот путь и допускаем, что в результате миллиардов лет жизни Вселенной хотя бы одна цивилизация Пробилась через технологическую фазу и стала, э, стала руководить всей вселенной, то тогда возникает вопрос об искусственном происхождении нас и об искусственном происхождении разума. Вот это в такой формулировке эта проблема на научном я там лет двадцать пять сформулировал ее в виде такой научно открываемый бог. Бог с маленькой буквы, никакого отношения. И... Мы о религии не говорим здесь. Это, это некая сверхцивилизация, но о сверхцивилизациях всегда говорят. Или сверхразум. Но это не просто сверхразум, который есть где-то во Вселенной, и мы его когда-нибудь там где-то нащупаем. А это есть сверхразум, который искусственно приготовил Землю и приготовил нас в мире без космических чудес. Потому что отсутствие космических чудес Это, это, это и есть странно. настоящее чудо, которое поражает всех глубоких исследователей. Ну, и, кстати, проблема эта возникла еще в XIX веке, в частности, Циолковский поднимал этот вопрос. Ему было еще сложнее, потому что, когда жил Циолковский, Вселенная возраст имела не 10 миллиардов лет, она имела бесконечный возраст. В XIX веке мир был бесконечен, бесконечные попытки, Попытки развиваться цивилизации неизбежно приводят к созданию сверхразума Я предполагаю на вопросов, уже заготовленных нашими слушателями Напоминаю, в студии Владимир Лепунов, учёный-астрофизик Присоединяйтесь к этому разговору по мотивам услышанного Наверняка вам есть что спросить, мне тоже есть, но сперва слово вам И В одно слово, пожалуйста, ваши вопросы Владимиру Михайловичу Здравствуйте, доброе утро Да, доброе утро, Владимир. Большое вам благодарность за вашу, так сказать, творчество, жизнь, работу. То Я мало востребован. Так сказать, Я еще тонну, поживу. Ненависть. Спасибо. Вопрос, ну, пожалуйста. Ну, вы, да. вот. Скажите, пожалуйста, ну вот, вот это вот, потребления оно, так сказать, главная угроза, так сказать, ситуации жизни на Земле. Вот. Говорил вот в свое время Эйнштейн, говорит... Ну человечество проживет четыре года после того, как погибнет все человек. Сейчас он, ну, году вот, не раз. раз... Извините, Олег, мы вас узнали сейчас, конечно, вас слышать? Общество потребления – это та формация, которая ведет к гибели человечества? – спрашивает наш слушатель. Я там п... что-то такое. П... Да, немного про четыре года я добавить. не понял. Начался ну, это общество потребления. Ну, вопрос, идет фактически, если цивилизации живут коротко технологические то это означает, что существует универсальная причина. Я повторяю, эта причина должна быть универсальной. А почему должна быть универсальной? Ну, да? потому что миллиарды планет рождают миллиарды вариантов, и да трудно ты, себе, да? бесконечно невозможно представить себе, чтобы все они погибали по одной неуниверсальной причине. Например, там удар астероида или там атомная война. Ну, Какая-нибудь из ну, них... вы перечислили две, и фантаст может измыслить ещё десятки и да, сотни. Да, вот да, да, но не пара, не, не, Нет, универсальная должна быть, потому что очень много попыток. Может, вам, как, про как учёному, про просто хочется, чтобы вот потом нет, просто было закон, проще оперировать с этим? Нет, закон больших чисел есть, просто-напросто. Да? Вы поймите, 100 миллиардов попыток создания жизни приводит к такому заполнению пространства возможностей, что э, уничтожать цивилизации, так сказать, начиная с некой эпохи, существует какая-то универсальная сила, Причём, ну, действительно, я там высказывал некие идеи, например, там, познаваемость и так далее. Угу. Ведь разум, в конце концов, если вы хоть на минуту оторветесь от своих проблем ежедневных и подумаете о Вселенной, то 13 миллиардов лет назад ничего не было. Была какая-то сверхплотная композиция разных полей и частиц, и были физические уравнения, которые это описывали. Физических уравнений Вселенная не знала, но где-то в этих уравнениях были и мы, раз мы возникли. А что, мы такие хорошие? Мы единственные? Значит, проблема... Может, что, в чём план Вселенной был возникновение разума во Вселенной, мы не знаем, но, может быть, одна из попыток – это попытка изучить самую себя, в конце концов. Главная функция разума – это познание, чтобы вы не говорили своему начальнику и чтобы вы не говорили каждый день своей жене, но разум без познания гибнет. Вот вы знаете, там были века такие провалы в развитии цивилизации, там тёмные, там 7-й, 8-й, век, там чёрт, Европа дикая, там, я не знаю, тысячелетиями просто всё молчало после взрыва, который был в Древней Греции. А финская академия... Афинская Академия породила десятки гениев в течение нескольких... Они жили почти одновременно. Платон, Сократ, Демокрит. Это все люди ходили в одну научную школу, понимаете? А потом пустыня. Вот эта пустыня может наступить на миллион лет. 7-3-94-8, присоединяйтесь. Здравствуйте. Добрый день. Да. Михаил, город Москва. Тут прозвучало... Ученого-академика такая фраза «Зачем это нужно?». В 90-е годы телеканал НТВ было, ну, интервью с академиком Раушенбасом. Ну, вы знаете, наверное, такого. И ей корреспондент, женщина, задала вопрос. А зачем нужно пилотирую космонавтика зачем вообще все это нужно? Изучение космоса. Он ответил. Я своими глазами это видел, услышал ушами. Пилотируемая космонавтика – это детские игрушки человечества. Вот вы говорили про полеты на Венеру, изучение космоса. Вот не, не кажется ли вам, что это на самом деле детские игрушки человечества и, ну, в общем-то, не особо-то и нужные? Поняли вас? Да нет, братцы, это не детские игрушки. Если что? вы... Почитайте Циолковского и поймете его его он он страшно всегда расстраивался, что его считали каким-то изобретателем самоучкой, инженером, техником, а он был великим философом, в частности философом космического космической мысли, братцы. Сейчас вот мы говорим о проблемах для человечества, ну, например, потепление там, ну, я не знаю, астероидное, по что угодно. Человечество должно Как-то, если цивилизации погибают, и хотя бы продлить это, а может быть, наступит какое-то решение. В конце концов, парадоксы, парадоксы, о которых я говорю, они существуют для того, чтобы получить совершенно новое представление о мире. Возможно, существует что-то, чего мы не понимаем, но нужно исследовать это. Космический проект важен абсолютно. Вот я сейчас часто меня спрашиваю, ну что там Ферми ферме сказал, там пошутил в столовой. Вот если бы Ферми сейчас появился, он бы свой парадокс так бы сформулировал: если бы где-то были цивилизации, то кротовые, кротовые норы были бы в каждой квартире у наших обывателей просто на... Кротовая нора – это такая дыра в пространстве-времени в другую вселенную, у вот которой так... за нами бы присматривали, делали бы выводы. Значит, проблема великого молчания остается важным, важным, естественно, научным фактом, который следует понять. Вадим Михайлович, разговор уже продолжим после информационного выпуска. Продолжаем разговор с ученым-астрофизиком Владимиром Липуновым. Вот группа вопросов похожих. Вадим спрашивает, а может, мы просто никому не интересны? Спрашивает Вадим, 71-й спрашивает, а кто вам сказал, что у нас есть разум уровня Вселенной? Может, мы на таком уровне развития сейчас, что для тех же инопланетян, что они не считают нужным обращать на нас внимание? Что я, на это ответите? Ну, я отвечу, что сейчас люди высказывают такие идеи. Конечно, они все обсуждались и... по-разному. Мне нравится, как Иосиф Самойлович Шкловский когда-то говорил о таких предположениях или о таких аргументах, контраргументах. Ребят, мы не видим других цивилизаций, мы видим только экспанс... экспансионистскую цивилизацию, которая интересуется... Сначала она захватила континент Америка, сейчас она осваивает околосол... околоземное пространство. Я вас Но уверяю, даже... Солнечная система будет освоена в ближайшие 100 лет, и просто наши рассуждения о пользе космических программ, о нужности или нет, приведут к тому, что мы окончательно останемся позади, в последнем вагоне. Но а... когда когда европейцы осваивали континент Америки, они там всё равно встречались с цивилизацией, ну, не настолько далеко отстающей, нет, значительно отстающей, но всё равно там были какие-то строи общественные там существовали. То есть было с чем и с кем контактировать. Язык существовал и да, там, да, и там. Да, да. А вот для каких-то цивилизаций, может да. быть, то, чем мы оперируем, да. это даже не язык, это на уровне комариного жужжания. Вот от того и не интересно. Ну, так это и есть сверхразум, который нас создал. Мы живём, значит, матрице, Вот и всё, о чём вы говорите. Ребят, mm -hmm. о чём? Вас создали в «Матрице» по образу и подобию. Они захватили вселенную и вас создали. Значит, я хочу сказать, что давайте мы не будем вот это. Есть такие проблемы там, в футболе все разбираются, ещё в чём-то. Это, я помню, предложил зрителям, слушателям «Эхо Москвы». Ой, «Эхо Москвы». Говорит, Москва разделить отрезок пополам, тут же миллион неправильных ответов. Ну, тут люди думали 30-40 лет над этим, гении думали, как, такие как Циолковский. Ну, что вы, братцы, а... это очень серьёзная проблема. Я хочу сказать о другом, что э, для чего ещё? Конечно, первая функция космоса будет – это познание, это в первую очередь. Без познания человечество вернётся обратно в эпоху средневековую, причём средневековье будет не то, которое было у нас там тысячу лет, а миллион лет средневековью. Вот вы не представляете, что это такое. И в этом смысле это гибель цивилизации. Очень много вопросов про какие-то отдельные технологические проекты э, поиска жизни во Вселенной. Пастер спрашивает чрезвычайно большой телескоп, который собираются строить в Европе, даст больше открытий. Я правда не знаю, про какой конкретно проект да, он спрашивает. Да, да, да, да. Степан тоже примерно этим интересуется, не будут зачитывать. Да, вот... да, это очень правильное направление. У астрономов был большой спор, надо ли строить супер телескопы, угу. сейчас строится телескоп, 30 метров американцы строят, 40 какие метров какие аргументы за то, за то, чтобы не строить? Вот почему не строить? Ну, жалко, говорят, давайте это дорого, лучше построить 10 поменьше и закрыть какие-то научные проблемы, прорывные пути, чем этот угу. большой. Этот большой телескоп, я сам вот, последние несколько лет, уже года 4, наверное, поддержу идею строительства России. И вот испанцы предложили замечательный проект Гагарин. Телескоп имя дать телескопу Гагарин, сделать шестидесятиметровый телескоп, поставить его на Канарах, совместно с Испанией его эксплуатировать. Для чего? Для того, чтобы открыть жизнь во Вселенной. Ведь открытие, вот вернёмся на минуту там на, на секунду, как о чём я говорил. Я говорил о том, что Сейчас в галактике сотни миллиардов планет, десятки миллиардов в хороших условиях, с водой совсем. Теперь э, нам нужно просто увидеть хотя бы низшие формы. Низшие формы, то есть какие-то биомаркеры, какие-то процессы фотосинтеза, кислород, там, метан, что-то такое обнаружить. Самая важная принципиальная загадка, а возникает ли жизнь на других планетах, Вот экспериментально это доказать. Это будет огромным ударом. Я уверен, что она возникает. Это будет огромным ударом по людям, которые понимают, в чём тут дело. Если жизнь возникает, то дальше уже шансов того, что нет разумной жизни где-то, практически не останется. При этом я хочу предупредить, что, конечно, мы не увидим в ближайшие там, 100 лет какого-то контакта с цивилизацией. Я считаю, это дело бесполезное. А вот строительство Большого телескопа, Ну, часто говорят о деньгах. Братцы, я вам хочу сказать, такой телескоп в один год российские бизнесмены вывозят за границу сто таких телескопов из России. Вот и всё. Это всё разговоры. Что, полёт на Марс? Да ничего он не стоит, братцы. Наведите порядок в деньгах, и всё будет. А выход будет, это будет общее дело. Это будет общее дело, это будет э, новые технологии. Любой прорывной проект порождает... Во-первых, молодёжь порождает, э, рождает смыслы, тем более такой проект, связанный с полётом в другим планетам а, и так далее. Помимо использования телескопов для э, ощупывания э, пространства, есть э, такой международный проект, об, обозначаемый аббревиатурой Сети, Search for Extraterrestrial Intelligence, ну, да, поиск да, внеземных цивилизаций. Да. Я так понимаю, там в основном люди сосредоточены на том, чтобы... Э, поймать именно сигналы, посылаемые цивилизациями. Да, То да, есть да. не сигналы, посылаемые объектами, да. свечения и да. прочее, а сигналы, посылаемые цивилизациями. Вам что об этом известно? Они, они на каких частотах ловят, в каком формате? Вот как, как можно ловить ну, что-то, что ты что даже не представляешь, как, чем порождено и как порождено? Как это работает, если есть об этом представление? Да, да нет, конечно, я знаю эти проекты, они уже с середины 60-х годов Периодически разные научные комитеты разных стран выдают деньги на такие поисковые работы, я считаю, такие поиски ну, полезными в том смысле, но они абсолютно бессмысленны, они противоречат наблюдению. Ну, представьте себе, что мы ищем цивилизацию Земли, вот на Земле, мы где-то на другой планете построили радиотелескоп. Но при этом наш возраст, наш возраст не совпадает с возрастом земной цивилизации. Вероятность того, что мы увидим динозавров в миллион раз больше, чем вероятность того, что мы увидим радиопередачи Первого канала или вот эту передачу меня сейчас послушаю где-то. Почему? Потому что радиопередачи существуют только сто лет, а динозавры вымерли сто миллионов лет назад. А жизнь, примитивная жизнь, вообще миллиард лет назад возникла. Вот её и надо искать. Вероят для того, чтобы вот из общих соображений просто вероятности в миллионы, сотни миллионов раз вероятнее того, что мы найдём сначала низшие формы. А низшие формы не передают радиосигналов. Надо ставить телескопы гигантские, что и делают сейчас умные люди в Америке и в Европе. И нам предлагают испанцы. Но человечество сейчас посылает в космос какие-то сигналы именно в расчёте на то, что они будут зафиксированы... Ну, я предлагаю уйти от этой примитивности. Вы поймите, всё, что я говорил... Кто-то вы... этим занимается? Ну, кто-то занимается, но занимается, это, это не вредное дело, да. но занимаются, занимаются гораздо более вредными делами. Пусть так занимаются. Важно. Я не собираюсь у них там гранты отбирать или что-то. Этот вопрос о великом молчании Вселенной встал задолго до космической эры и застал задолго до появления программы SETI. Программа SETI ничего здесь не изменила. Программа открытия планет тоже ничего не изменила. Я повторяю, она просто... Теперь люди, которые задумались, наконец, какая пропасть состоит при взгляде на ночное небо и при этом молчании, наконец-то поняли, насколько эта пропасть глубокая, насколько важно. Я ещё раз повторяю, открытие даже примитивной жизни где-либо на одной из планет в ближайшие 10-20 лет обязательно произойдёт. Если мы опять в хвосте останемся этого дела, то... Ну, это будет глупо, а это приведёт к мировоззренческой революции цивилизации. Мы, ну, люди просто, я повторяю, люди, отвечающие за научные проекты, за проекты Роскосмоса, ну, просто не имеют исторического сознания. Это люди типа Горбачёва. Ну, страна родилась там 70 лет назад. Вот давайте там или Ельцин был, он, ну нету исторического сознания, uh -huh. вы поймите. Вы нас из космоса на, на Землю возвращаете, давайте к Поляке обратимся. Семь три семь три девяносто четыре восемь, здравствуйте, вы в эфире? Здравствуйте. Да, пожалуйста. Александр Москва, Владимир, у меня такой вопрос. Вы сказали, что если инопланетные реализации где-то существовали, то они обязательно бы достигли Земли. То есть вы уверены, что они бы уже развили технологию ну, скоростных перемещений? То есть какая нужна скорость? Выше скорость, все определенно, чтобы эти <сёк> Ну да, конечно, я уверен в этом. Сейчас путешествие через кротовые норы, конечно, не доказано, но это одна из научных задач, которые там публикуются статьи, вполне нормальные. Да, не доказано, но вполне рассматривается. 200 лет назад люди рассматривали, там, Фарадей говорил о том, что электричество никогда не нужно будет. Ну, смотрите, вы говорите о том, что кротовая нора станет инструментом познания, наблюдения или даже перемещения, а зачем мы тогда сейчас физически... Да не станет она, их нет, нет в ваших квартирах, нет, в этом проблема нету, так сами, цивилизация должна подумать. Сами научим их порож... научимся их порождать. Поднимайте, когда вы поднимаете голову к небу, Вы видите ответ на простой вопрос, что будет человечеством через тысячу лет или через, скажем, десять тысяч. Десять тысяч лет – это историческое время, братцы. Мы видим сейчас города, отрытые там семь тысяч лет назад. Это историческое время. Мы видим, что ничего там нет. Это главная проблема для римского круга, а не проблема в том, чтобы понимать там, э, разгребать конфликты. Перед человечеством стоит гигантская трагическая проблема, которую надо решать. Семь три семь три девяносто четыре восемь ваш вопрос, пожалуйста. Я вот хотел спросить его, да, товарищ. А вот какую пользу мы получим, допустим, от того, что будет? Найдена какая-то там признаки какой-то для жизни, на каком черте, на самом начальном этапе. И что даст это сейчас-то человечество? Вы а не понимаете, даже... ничего вам не даст. Вы звоните только потому, чтобы наука... Потому что были люди, которые шли в неведомыми. Только поэтому вы вообще бы не существовали. Наука прокормила за последние 200 лет Англия сначала. Развитый капитализм – это не развитый рынок я правильно понял развитый капитализм это развитая наука братцы все таки слушатель наш обращает внимание на то что вы сказали нужно и мы обязательно в ближайшее время обнаружим доказательства наличия примитивнейшей жизни за пределами земли это будет э, гарантированным доказательством того, что и разумная жизнь тоже есть. Это вот означает, что это жизнь вывод. возникает повсеместно. И вопрос о том, mm -hmm. я-то считаю, что вопрос уже стоит и так, и это понятно, но, но это надо доказать. Ведь поймите, мы, как учёные, пока экспериментально не доказ... пока не, до... не теория относительности до сих пор проверяется, общая теория. От... Открытие гравитационных волн до сих пор проверяет общую теорию относительности. Поэтому даже сам Самые, как бы, э, сумасшедшие или, наоборот, самые разумные предположения должны быть установлены и проверены научным путём. Как вам объяснить? Люди, мне сейчас говорят, учёные другие, ну, просто на Земле только жизнь происходит, поэтому мы и не видим цивилизации. Я уверен, что через 20, в течение 20-летия будет открыта примитивная жизнь. Более того, я вам объясняю, почему... Ну, представьте, вы случайным образом... Почему мы на... Слушайте, спрашивает, какой ему персонально от этого прок? Я, я не понимаю, вы звоните, каким образом сюда, я не понял. Как вы, как вы с женой, семьей семьёй общаетесь? Почему? Это же Фарадей открыл в XIX веке. Его спросили, а зачем ваше электричество? Он сказал, да я не знаю. Единственное, он добавил, что в любом случае правительство найдёт способ брать налоги за него. Вот и всё. Зачем? Фантазию, раскрутите голову. Когда человек начинает спрашивать себя, зачем знать, всё, этот человек умер. Это есть у нас замечательный... Э, вот она сейчас, черно, Черногорская, Чернорусская, забыл, я с ней когда-то выступал, одна же профессор по мозгу, говорит, если вы перестаёте тренировать некие мозговые связи, они вымирают, понимаете? И вот в е годы, например, был типич... ...наука, а не ваши звёзды, пишет 812-й наш слушатель. Ну, давайте отвечать на примитивные вопросы. Давайте. Я же вам сказал, что... Мы сейчас говорим о естественной науке. Что вы делите одно на другое? Я не понимаю. Вы что, хотите, чтобы я сейчас развернул бы картину? Я вам объяснил. Термоядерные реакции придумали астрономы. Многие... Гравитация, закон земельного тяготения придуман астрономами. Вы, выходя из дома смотрите в мобильник, на котором ваши координаты. Откуда? Потому что траекторию ракеты рассчитали астрономы. Это всё результаты когда-то фундаментальной науки. Потому что был такой фантазёр. Вы поймите, наш проект космический пошёл только потому, что у нас был фантазёр Сергей Павлович Королёв. Гениальный человек, который зачитывался книгами Циолковского. Вы думаете, что же, это просто так пришёл Технале или какой-нибудь менеджер может это? Да не может он это Гениальный... сделать. Ц... Такие проекты возглавляли... Когда России понадобился атомный проект, люди пригласили инженера Курчатова, а не менеджера какого-то. Сейчас на планете Земля живёт человек, который по... Мощи своей фантазии сравним с Королёвым, с Циолковским. Вот кого, кого читать, кого смотреть чтобы, может быть, также вдохновиться. Что ну, я вам скажу, что талантами земля и в том числе и американская, и европейская, и русская вполне богата ну, и не надо и не надо бояться. Да посмотрите, через три года начнут облетать Луну частные фирмы в Америке просто. Ну, вот человек То взялся... есть Маск этот человек. Да нет, ну я не ну, буду называть... Что значит Эшевин Маск? Что значит Эшевин Маск? Он, Эвен он Маск? покупает русские двигатели. Какого черта он покупает рус? русские двигатели, а мы их, а мы ничего не запускаем в космос. Нет, в двадцать веке фантазера масштабов. Да королевы. есть, они просто выкинуты да системой из этой из Роскосмоса, они ушли. Когда я иногда слушаю интервью, там выступает заслуженный какой-то академик космонавт. Да зачем летать в космос? Экономичнее просто. Ну это человек, тебя королев для чего воспитал вообще туда позвал? Уйди оттудова, уйди из Роскосмоса, вообще не, не трогай эту эту область, эта область подняла миллионы, миллионы подняла. семь три семь три девяносто четыре восемь несколько минут у вас еще есть, чтобы в этом разговоре поучаствовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу поддержать гостя Циолковского Королёва Королева и возразить тем, что, кто говорит, что не надо ракет дайте колбасы. Вот недавно в Челябинске же у нас метеорит прилетел размером с автобус, сколько шума устроил. А сколько таких объектов может странный Солнце прилететь, которые там могут разом положить конец цивилизации. Необходимо космос развиваться, и чем скорее, тем лучше. Вот. Хотел еще отметить, что я вот смотрел с интересом, <вот>, вот это экстренное собрание На фоне простыни У меня почему-то вообще возникло ощущение Что это для отвода глаз Было создано А экстренное собрание где-то было в другом месте Вот хотел бы э, услышать Возможно ли такие варианты Что у нас действительно есть существующие угрозы Из космоса, о которых просто не говорят Спасибо Нет, братцы, никакой несуществующей угрозы сейчас нет. В этом проблема. Космос, слава богу, молчит. А может быть и не, слава богу. Ну, вы же видели, фильтр «Матрица». Это же фантастика, говоря, правда? Говоря о угрозе, слушатели имел в виду в том числе и какие-нибудь объекты, которые настолько объекты. стремительно до это нас... Объекты, это хорошо. Доберутся. Давайте попугаем. Я сам э, вот создал систему мониторинга космического пространства, глобальную сеть. Это единственный глобальный научный проект в нашей стране. У меня телескопы стоят по четырём по четырём континентам, и ночь, кажд... и в данную минуту шлют телеграммы об опасных телах. Значит, я хочу сказать, мы получили, ну, в России точно больше всех снимков неба. То есть мы осматриваем всё небо примерно за несколько ночей. Ни на одном из снимков ничего опасного, связанного там с летающими тарелками и так далее нет. Но в то же время мы открыли четыре потенциально опасных астероида, несмотря на то, что американцы там сотни миллионов долларов с девяностых х годов вкладывают в эту область. Они тоже пропускают. Вот это вещи важные. То есть, надо развивать свои технологии, нужно развивать. До последнего развивать, иначе средневековье, братцы, миллион лет, феодализм, как говорит веду ведущий человек на этой Вам известно о каких-то проектах... Опять, на планете Земля в целом. Вот как будет действовать Земля не в случае, если такой объект, угрожающий планете из космоса, да, будет обнаружен, и тогда что? Есть какая-то программа действий, Значит, не принятая, но разработанная и обсуждаемая? Ну, обсуждается, братцы, но ну, это обсуждается, это чиновники обсуждают, обсуждают, открывают что опасные обсуждают? астероиды. Ну, что обсуждают? Понятно, нужно создать систему оповещения. В смысле, систему обнаружения, систему оповещения, систему уничтожения опасных тел. Раз в сто лет на Землю падает тунгусское тело, тело, ну, с, там, сто мегатонн, там, больше, двести, может быть. Цивилизация стала уязвимее гораздо. Теперь, если в XIX веке эта штука могла упасть в любой европейский город, ну, в крайнем случае, погиб бы город, сейчас такая штука упадает на любую атомную электростанцию, у которых там десятки во Франции, и всё, Европа накрывается. Цивилизация становится уязвимее, небесные тела падают с той же самой частотой, и, конечно, система обнаружения должна работать. Но ну не только но обнаружение, но и делаю... против... противодействие, то есть что, уничтожать этот объект? По-разному, да? это зависит от объекта некоторые уничтожать можно спокойно, и для этого, и к этому уже готово э, ПРО даже. Нет, морально готово, а, да никто да. этим не занимается, никто, это сплошные разговоры. Вот система обнаружения, за которую я отвечаю, мы создали полностью роботизированную сеть, которая обнаружит у нас проблема, маленькие телескопы, они не могут дать нам, ну, мы даем где-то 10 часов там, От обнаружения Под, вот... Подлётное время. Подлётное время, это. да, подлётное время. А нужно хотя бы недельку, а лучше больше. Нужны метровые, а они стоят денег. А у нас так, у нас когда все поняли после Челябинска, что кого позвать, давайте менеджеров позовем. а вам нужно звать Курчатова, то есть меня. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Хотелось бы спросить, вот если у нас реально ограничены... Средства, зачем их размазывать? Может быть не стоит строить телескопы, а сосредоточиться на способах, как туда прилететь и в конце концов, когда э, мы э, сможем летать, тогда и найдем хоть кого-то или э, чистые планеты безжизненные. Но это уже не суть важно. А, а обнаружение сейчас в данный момент бактерии где-то там далеко. Ну, мы, мы поняли По... вас, да? Спасибо. Извините, прерываю. Времени мало. Да, да. времени мало. Хочу сказать, что весь этот э, разговор о том, что такие деньги, сейчас их надо делить. Вы не имеете права ничего делить. Вы вывозите из страны в год 100 телескопов Гагарин. Что С делить? Слушайте, не смешите про. Нужно сосредоточиться не ощупывание космоса. Я вам обещаю, денег. денег столько, а. денег столько можно найти, что можно. И ощупывать космос, и строить телескопы. Это не, это не те программы. Это не полет на Луну, братцы. Потом это, это технология. Телескоп на Земле, это создание новых технологий. Это сейчас вот проект телескопа поддерживает Виктор Антонович Садовничий, король Испании поддерживает Стивен Хокинг двумя руками за со создание таких телескопов. Но у нас ничего не двигается. У нас, как всегда, там, я не знаю, сколково мечтать. Я, я просил вас, да, имена фантазёров называть. Вы сказали, не готовы по именам. Э, имена тех, кого, в принципе, стоит читать тем, кто интересуется астрофизикой, астрономией и всем прочим. Вот кого сегодня читать, слушать или смотреть в интернете? Я не сравниваю их ни, ни с Королёвым, ни с Курчатовым, но всё-таки. Вот кто чемпион, который, может быть, интересен Бредовому, Я хочу слушателям. сказать, что в теории у нас очень хорошие теоретики, большой задел, допустим, там, теория происхождения Вселенной, там, Линда Тарабинский, теор... у нас очень мало продвижений в практической области, практической, экспериментальной. Да не только у нас, вообще, вот на любых языках, господи, люди это всё осваивают мгновенно. Кого читать? Какие издания, может быть, читать? Я этого вопроса не понимаю. Всё важное вам в пресс-конференциях НАСА показывают. Вы посмотрите на этих людей. Вы видели пресс-конференцию э, об от, от открытии гравитационных волн? Кип Торн, Дэвид Райс, это будущие Нобелевские лауреаты. Вот они приезжали к нам в институт. Значит, э, это люди, которые двигают сейчас науку вперёд. Открыта тёмная энергия. Это вообще фантастическая вещь. Ну, в общем, в науке много, жаль, что мы только свидетели часто бывали. Совсем дурацкий вопрос в финале, позвольте, просто здесь минимум три сообщения таких было. Американцы на Луну летали, Про простите, Летали, не, летали, не летали успокойтесь, спите спокойно, летали. Спасибо вам большое за этот разговор, слушатели вас тоже благодарят, ждут снова в эфир и приглашают. В студии был советский, российский ученый-астрофизик, писатель-фантаст, доктор физико-математических наук, профессор МГУ Владимир Лепунов, Владимир Михайлович, спасибо большое. На здоровье.